Глава 50. -я. Застоявшаяся зеленая вода. Я смотрел из окна комнаты своего мотеля на полупустой бассейн. Вода в нем была темно-зеленой и оставалась только на самом дне, не тронутая ни пловцами, ни ветром, ничьим либо вниманием. Дело было в начале сентября 1997 года в Портленде, штат Орегон, последний концерт тура, который меня попросила провести электро. Лейбл выпустил компиляционный альбом моей музыки из фильмов «I like to score» и попросил меня провести гастроли по Америке в его поддержку. А потом, как только тур начался, мне сообщили, что Лейбл, скорее всего, от меня откажется. Гастроли вышли совсем жуткими. На большинство концертов почти никто не ходил. Где-то мы продавали всего процентов 20 билетов и играли в маленьких, почти пустых клубах. В Кливленде мы выступали на открытом воздухе, и продали меньше 5% билетов, так что нас практически получилось воплотить в реальности сцену из фильма "Это Спинал Тап», где они играли в парке развлечений на разогреве у кукольного шоу. Сегодня в Портленде, впрочем, возможно, будет получше, потому что почти половину билетов раскупили заранее. Я сидел у окна в мотеле, потому что общался по телефону с моим приемным отцом Ричардом. Я позвонил, чтобы услышать маму, но ей было слишком плохо, чтобы разговаривать по телефону. «Хорошо, что ты возвращаешься завтра», — сказал Ричард дрожащим голосом. «Твоей маме на самом деле очень нехорошо». Я решил поговорить о логистике поездки, чтобы не упоминать о том, что мама, скорее всего, умрет в ближайшие несколько дней. «Ну, я прилетаю завтра вечером и, скорее всего, доберусь до Дарьена к полудню во вторник». Звучит неплохо. Поторопись, Моби. «Хорошо, Ричард. Скоро увидимся». Я положил тяжелую бежевую трубку гостиничного телефона и задумался о бассейне. Недавно закончилось лето. Почему они даже не расчистили бассейн и не налили в него воды? Разве мотели, даже обшарпанные, принимающие у себя только музыкантов-неудачников, не должны содержать свои бассейны в чистоте? В свете вечернего солнца оттенок застоявшейся воды был прекрасным, почти такого же цвета, как старый нефрит. Я взял ключ с пластиковым брелоком и вышел из номера. Пройдя мимо автоматов со льдом и арсиколой, я спустился к бассейну. Он был окружен сетчатым забором, калитку кто-то запер. Я перелез через ограждение и присел на покрытый плесенью белый шезлонг. Я все еще не верил, что моя мама умирает. Когда ей 10 месяцев назад поставили диагноз, я надеялся, что он станет темой для веселых обсуждений на Рождество, такой же, как рассказ о том, как дедушка провалился под лед, опасная ситуация, которая превратилась в праздничный анекдот. Когда Ричард сказал, что ей совсем нехорошо, что он имел в виду, что она устала, что ее тошнит... Нет, он имел в виду нечто более зловещее. Ей совсем нехорошо означало, что она уже нездоровый человек, борющийся с болезнью. Она больна и скоро должна умереть. Она проиграла. Я сидел на солнце в плесневелом шезлонге. Бассейн и парковка были совершенно неподвижны, и ветер медленно гнал по небу огромные белые облака. Далекие звуки скоростного шоссе казались тихим гулом, даже тише, чем настоящая бесшумность. Это заставляло вспомнить о генераторах белого шума, которыми пользовались в кабинетах психотерапевтов. Громкий белый шум скрывал звуки, издаваемые людьми, когда те плакали, горевали и пытались сопоставить разочаровывающие факты о своей жизни с предположениями, которые всегда они делали. По парковке к автобусу шел Элли. «Элли, когда мы уезжаем?» — позвал я его. «Эй, Мо, через пятнадцать минут!» Он посмотрел на пустой бассейн с зеленой водой на дне. «Поплавать решил?» Я вернулся в комнату и надел свою рок-н-ролльскую сценическую одежду, нестиранные джинсы и футболку. Через окно я еще раз посмотрел на зеленую воду. В ней кипела жизнь». Бассейн захватили организмы, враждебные людям, и он превратился в целый отдельный мир, безмолвный и недружелюбный. Жизнь победила, пусть и не та жизнь, которую мы хотели и в которой нуждались. Я прошел в автобус и сел на заднем сиденье со Стивом, моим новым техником, и со Скотом. Они примерно в 400 раз смотрели фильм Клоун Шейкс с бабкетом Голдейтом. Эй, сказал я. «Опять клоун Шейкс?» «Ага», — ответил Стив. «Он никогда не устареет». После саундчека я пошел в веганский ресторан недалеко от площадки и купил соевый, куриный, сэндвич и черри колу. Потом я вернулся в свою маленькую гримерку, поужинал и стал рассматривать надписи на стенах. Желтые стены были практически полностью покрыты граффити. «Член Ливинга, просто убийца. Шлюхи стараются больше». «The Wolf Flowers», «Завтра бесплатное пиво». После ужина я прочитал местную альтернативную газету, чтобы посмотреть, написали ли в ней обо мне или сегодняшнем концерте. В рубрике «Ночная жизнь» была короткая статья под названием «Моби, великий белый вой». В то время как Chemical Brothers, Fatboy Slim и The Prodigy достигли статуса рок-звезд, Моби превратился в пасынка Техно, который отстал от остальных и до сих пор играет в маленьких барах, когда его коллеги собирают стадионы. Жаловаться было не на что. все честно написано. Восемь часов открылись двери, и стали собираться зрители. Я помнил, как играл на разогреве у Red Hot Chili Peppers и «Флеминг Клипс в Европе в 1995 году. Толпы людей вбегали в огромные залы, чтобы поскорее занять первый ряд. Несколько сотен сегодняшних зрителей входили не спеша и предпочли не стоять у сцены, а сидеть возле бара и пить. Я сидел в раздевалке, пил свою черри-колу и читал статью о книжных магазинах Портленда, и тут вошел Стив с двумя девушками. «Моби, это Лорена и Мишель», сказал он. «Привет, где вы познакомились?» — спросил я. «О, Стив был в Портленде сто мили, и мы познакомились в похотливой леди», — сказала Лорена. «Значит, они стриптизерши». В большинстве городов стриптизерши держались как-то слегка стыдливо и обреченно, но в Портленде они были гордыми. Некоторые из них даже организовали профсоюз и открыли собственный клуб. То были гордые стриптизерши, и за это они мне очень нравились». Я посмотрел на Лорену, она на меня. Долгий, проверенный временем закулисный взгляд, которым обмениваются стриптизерша и музыкант. «Когда ты выходишь?» — спросила Ларена. «Сколько времени?» — спросил в ответ я и посмотрел на часы. «О, через пятнадцать минут». «Хорошо», — сказала она, — «увижу тебя на сцене». И они вместе с подругой вышли то было окончание еще одного провального турне — Выступление для пары сотен зрителей в заштатном рок-клубе. С утра я улетал домой к умиравшей матери, но сейчас, обменявшись взглядами с Лореной, я снова чувствовал себя живым. Начался концерт. Я кричал, стучал по топад со всей силы колотил по струнам гитары и носился по сцене. Я хотел быть рок-звездой — Я хотел, чтобы звук был идеальным, а свет падал на меня как раз в нужный момент, чтобы Лорена захотела провести со мной ночь в гостиничном номере, прежде чем я улечу обратно в Коннектикут. После каждой песни зрители аплодировали, сдержанно и вежливо. Это должна была быть вакханалия. Почему никто не занимается сексом на танцполе и не падает с галерки? Все казалось каким-то прохладным, так что я стал кричать еще громче, размахивать руками еще больше. Я отрывался так сильно, как мог, играя и раевовые гимны, и панк-рок. «Пожалуйста, сделайте концерт хорошим», — хотел я сказать зрителям, «пожалуйста, любите меня. Пожалуйста, не дайте моей маме умереть. Пожалуйста, сделайте так, чтобы стриптизерша Лорена сочла меня привлекательным. Пожалуйста». К концу концерта Аудитория разогрелась, а на филинг соурел была даже почти возбуждена. Мы сыграли последнюю песню, и я ушел со сцены, полуголый и потный. Потом ко мне подошел Стив и протянул грязную, старую черную ковбойскую шляпу. «Нашел ее на улице», — сказал он. «Подумал, что ты оценишь». «Ты прав, я возьму ее». Я надел грязную ковбойскую шляпу, взял бутылку Джека Дэниэлса и пошел в гримерку. Через несколько минут вошли Мишель и Лорена. «Вам понравился концерт?» — спросил я. «О, да!» — сказала Лорена. «Очень понравился!» Я заказал им пиво и налил нам всем Джек Дэниелс в маленькие бумажные стаканчики. «Ваше здоровье!» — сказала Мишель, и мы осушили их. «Пойдем найдем Стива и посмотрим, скоро ли он закончит», — предложил я. Я вышел из гримерки по-прежнему без футболки, в ковбойской шляпе, с бутылкой Джека Дэнилса и в сопровождении двух гордых стриптизерш. «Моя мама, может быть, завтра умрет, но сегодня». Я был в горниле алкогольных перспектив. Когда мы прошли к сцене, я услышал позади тихий голосок. «Моби?» Я обернулся. У двери за кулисой стоял русый мальчик-тинейджер ростом еще ниже меня. Он был одет в джинсы со складками и футболку Юту. «Моби?» — сказал он. Я знаю, вы христианин, вы подпишете мою Библию. О боже! Я отдал бутылку Джека Дэниелса Лорене и взял у мальчика Библию и ручку. Ты знаешь, что не я ее написал, пошутил я. Он не засмеялся. Как тебя зовут, спросил я. Грег, я очень хочу, чтобы вы подписали мою Библию, совершенно искренне сказал он внезапно все показалось совершенно неподвижным. Я чувствовал себя полнейшим дураком, стоя полуголым в ковбойской шляпе перед этим парнем. «Где мне расписываться?» Я взял ручку, и моя рука зависла над первой страницей Библии. Грег, Лорен и Мишель выжидательно смотрели на меня. Я хотел только одного — исчезнуть в дешевой комнате мотеля с Лореной, предварительно настолько накачавшись алкоголем, чтобы не прожить после этого слишком долго. «Дорогой Грег», — написал я, — «Бог любит тебя. Я не уверен, любит ли он меня, но он любит тебя. Спасибо, Моби. А потом я нарисовал картинку. Инопланетянин, стоящий на одинокой луне. Грег забрал свою Библию. Спасибо, Моби. Нет, Грег. Ответил я, смотря ему в глаза и пытаясь выглядеть честным христианином, а не пьяным любителем стриптизерш. Это тебе спасибо. Он секунду смотрел на меня, словно хотел что-то спросить, но потом ушел. Я забрал виски у Ларены. Такое часто случается, спросила Мишель. Часто ли просят автографы? Беспечно спросил я. «Нет, часто ли просят подписать Библию?» В глубине души я тяжело вздохнул от стыда. Я подписывал футболки, сиськи, драм-машины, инвалидные коляски и жопы. Но вот Библию подписывать еще не доводилось. «Ты христианин?» — спросила Лорена. «Ну, тут все сложно. Хочешь потом об этом поговорить?» «Конечно», — сказала она. «Я когда-то была христианкой» выросла в церкви. А потом из-за угла вышел Стив и спас меня от импровизированной закулисной дискуссии о богословии и герменевтике со стриптизершами из Портленда. «Время не подскажете?» — крикнул он. «Одиннадцать вечера?» — попробовала угадать Мишель. «Нет», — закричал он, открывая бутылку будвайзера с длинным горлышком. «Время пить пиво!» «Ты прав», — воскликнул я. «Нам нужно пиво». Мы пошли обратно в гримерку, где уже тихо пьянствовали Скотт и Элли. «Э, «Элли, идиотина!» — закричал я. Мой ужасный, нарочитый, североирландский акцент делал меня похожим на лепрекона с Ямайки. «Нам нужно пиво!» Мы открыли бутылки, потом выпили по рюмочке Джека Дэниелса, а потом еще. После примерно часа возлияния я сказал, пойдем в автобус и напьемся в гостинице» мы забрали все пиво, водку и виски и набились в автобус вместе с Мишель и Лореной. Я поставил в сиди проигрыватель шаут at Девил и сел рядом с Лореной, положив одну руку ей на бедро, а в другой держа пиво. Я по-прежнему был полураздетым и в ковбойской шляпе, но теперь я был еще и пьян. Стив и Мишель начали обжиматься. Скотт спросил Лорену, У тебя есть какие-нибудь подружки, которых ты можешь позвать? Лорена засмеялась и положила ладонь мне на руку. Она была теплая, а меня охватила пьяная любовь. Не только к Лорене, гордой стриптизерши, но и к этому автобусу, к моей группе и даже к нашему ужасно жирному водителю. Я любил Мэтли Крю, игравшую в магнитофоне, и бутылку Джека Дэниелса на полу. Я радовался, что буду не один в своем гостиничном номере, готовясь к утреннему самолету, который унесет меня в Коннектикут к умирающей маме. А потом я вспомнил, что дал автограф на Библии. Что Бог подумал обо мне? Может быть, я стал блудным сыном, который ушел слишком далеко и никогда не вернется? Я хотел заняться любовью с Лореной на заплесневелом белом шезлонге, а потом попросить ее взять нож и резать меня до тех пор, пока я не умру. Я хотел, чтобы она спихнула мое тело в бассейн, чтобы оно утонуло там, в ужасной зеленой воде. Пусть вода сожрет меня так же, как рак сожрал маму. Дайте мне умереть. Дайте мне умереть. Лорена открыла еще одно пиво и спросила, «В мотеле есть бассейн? Мы можем поплавать?»